Явление десятое. Васильков, Телятив, Кучумов и Лидия. Кучумов поет. In mia mano alfin Ты наконец в моей руке, итальянское выражение. Лидия. Прощай, папашка. Кучумов. Addio mia karina. Поет. Лабзай меня, твои лапзания». Лидия. «Изволь, папашка!» — целует его. телятьев и Васильков выходят из-за печки. Лидия. «Ай!» — отходит в сторону. умов, грозя пальцем. «Но-но-но, господа! Я по правам старой дружбы! Он не сват кемали пенсе. «Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает!» Итальянское выражение. Васильков указывает двери. «Вон! Завтра я пришлю к вам секунданта». Кучумов. «Ни-ни-ни, молодой человек, я с вами драться не стану. Моя жизнь слишком дорога для Москвы, чтобы поставить ее против вашей. Может быть, совсем бесполезной». Васильков. «Так я убью вас». Идет к столу. Кучумов. «Но, молодой человек, но». «Так не шутит, молодой человек, не шутят!» Быстро уходит. Входит Надежда Антоновна.